Стихотворения Пушкина принадлежат к числу страниц творчества для обсуждения самых, как сказать, трудных, неудобных, вязких, скажем, сложных. Не потому, что они сами сложны, в чем-то и вправду очень сложны, особенно на глубине, по тайном, в тонкостях внутреннего устройства и внешних связей, а в чем-то и наглядно просты и почти всем до сих пор понятны, впрочем, таков обычно весь Пушкин. Сложнее скорее потому, что труднее завязать самообсуждение, из-за их относительной краткости разнообразие и той особой гладкости, которая похожа на неприступность и закрытость. Может показаться, что не от чего оттолкнуться, ни к чему приступить. В поэмах, драмах и прозе есть сюжеты, герои, какая-то проблематика, явная или не очень явная связь с современниками и предшественниками. Стихотворение часто образцовое, совершенное, хрестоматийное, пьеса, как говорили старые критики, короткая, внешне простая и вся сразу сказывающаяся. На самом деле, конечно, это не так, но эта иллюзия затрудняет Самое начало разговора. Тематически поэзия Пушкина очень разнообразна. Для Жуковского, Боротынского, Тютчева или Лермонтова гораздо проще указать излюбленный круг темы настроений, чем для Пушкина. В лирической поэзии Пушкина, особенно в период с 1924 по 1931 год, с 1824 по 1831, разнообразие темы настроений близко к всеохватности. Миры русский, античный, европейский и исламский – воссоздаются с равным сочувствием и проницательностью. Элегии, дружеские послания, баллады в народном и простонародном духе, античные по реалиям, созерцательные по тону, так называемые онтологические стихотворения, любовная лирика, довольно, честно говоря, редкая у многих русских авторов поэзия дружбы, пейзажное описание, эпиграммы, порой непристойные, преобладают, но не исчерпывают жанрового состава его лирики. До 24-го и после 31-го это тематическое и жанровое разнообразие меньше, но все равно достаточно велико. Иногда высказывается мнение, что если мерятся только стихотворениями, Тютчев и Лермонтов могли бы быть поставлены и выше Пушкина. Да дело в том, что у Тютчева кроме стихотворений вообще практически ничего нет, а у Лермонтова есть, но меньше, чем у Пушкина. И если Пушкин, безусловно, первый автор, то потому что по совокупности «Онегин», «Капитанская дочка» и «Медный всадник» все перевешивают, но, мол, не стихотворения как таковые. Эта мысль, конечно, не лишена наблюдательности и остроты, и она не совсем неправильная, боюсь только, что ее приверженцы Тютчева и Лермонтова читают как личное открытие, а стихи Пушкина как официальный канон, а это ведь неправильно. Начать вглядываться в стихи Пушкина проще всего со слов, из которых они состоят. Бывает так, что к поэту лучше приступать от ритмики и звучания, или от синтаксиса, или от наглядных и потайных параллелей с предшественниками, устройство пушкинской гармонии и ее внутренние жизни часто с особой убедительностью являют себя на словесном уровне. Одно из самых известных, часто цитируемых многими любимых стихотворений Пушкина носит название «Воспоминания». Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града, Полупрозрачная наляжет ночь и тень, И сон дневных трудов награда, В то время для меня лочатся в тишине часы томительного бдения в бездействии ночном живей горят во мне змии сердечной угрызения мечты кипят в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток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 Не вполне обработанные и неточно точно сведенные воедино, их реконструкцию иногда печатают в вариантах или даже в основном тексте, но все-таки итоговый пушкинский текст – только эти четыре четверостиши. Одно слово совсем устарело и непонятно теперь большинству читателей, но и во времена Пушкина оно уже было торжественным, поэтическим и тоже устаревшим – «Стогной площади или широкие улицы». Присмотримся хотя бы бегло к внутренним связям слов, к их перекличкам через границы строк и предложений. Первая строка завершается словом «день», когда для смертного умолкнет шумный день. И через строчку мы обнаруживаем ночь. Полупрозрачная наляжет ночи тень. По сравнению с днем, ночь немного отодвинута. Полу в середину строки. Чтец может выбирать «приглушить» или «подчеркнуть». Это ясное противопоставление. Но как-нибудь так, полупрозрачная наляжет ночи тень. Но дело тем не ограничивается, и в следующей же строке появляется явно связанное с днем прилагательное «дневной» и «сон дневных трудов награда». Если есть день, ночь и дневной, нельзя ли достроить квадрат последней вершины, нет ли ночного? Это слово тут же обнаруживается. В бездействии ночном живей горят во мне. Но погодите, к какому существительному относилась прилагательное «дневной»? «Дневных трудов награда», а «ночной» в бездействии ночном. значит еще Одна родственная по смыслу с предыдущими пара антонимов «труды» и «бездействие». А к чему относилось выражение «дневных трудов награда» и «сон» дневных трудов награда? Нет ли антонима и для сна? как быть «часы томительного бдения А как был назван день? «Шумный день». А что на противоположном полюсе в этой же строчке? «Умолкнет шумный день». А есть еще «немые стогны града» и «влачатся в тишине» и воспоминания безмолвно предо мной, на один шумный умолкнет немые тишине и безмолвно. А еще, и это тоже может быть скрадывается при первом чтении, первое четверостишее начинается словами «когда» для смертного, то есть для обычного, для любого человека, а второе «в то время для меня». Читая вслух, эту параллель тоже можно пропустить или подчеркнуть голосом. Итак, преимущественно первая часть стихотворения держится в том числе на довольно большом для этих восьми строк списке антитез и противопоставлений. имя охвачено большинство слов и словосочетаний, и при этом они так распределены по членам предложения и по частям строк, что этот каркас контрастов совершенно не бросается в глаза, его можно попросту не заметить. Конечно, подсознательно или бессознательно он все равно будет нами отмечен и воспринят как знак глубокой смысловой симметрии. Преимущественно во второй половине текста другое накопление с общим компонентом значения неудовольствия, страдания, скорбь. Это слова печальных, тоской, томительного, тяжких, подавленном, дважды горько, жалуюсь, трепещу, проклинаю, слезы, угрызения, отвращением. Их на такое короткое стихотворение ни много ни мало тринадцать, из них одиннадцать во второй половине текста, где таким образом на смену контрастам первой половины является нагнетание словесной и мотивной группы страдания. Есть и другие, менее яркие или более изолированные Слабесные переклички «смертного» – «живей» и «жизнь», «мечты» и «дум», «время» и «часы», «сердечной» и «в уме», обнаруживающие отчетливую смысловую, грамматическую и звуковую параллель глаголы «горят» и «кипят». Разумеется, все эти повторы, контрасты и переклички – только одна из составляющих этого стихотворения. Здесь чрезвычайно много и всего другого. Довольно рискованный для Пушкина – Обычно сдержанного и осторожного в метафорах и олицетворениях образ «змеи сердечной угрызения». Его иногда даже признают почти выпадающим из строя стихотворения. Не знаю, так ли, но думаю, что если поспрашивают людей, хорошо чувствующих поэзию, но почему-то подзабывших само это стихотворение, из Пушкина или из Лермонтова строка «змеи сердечные угрызения», многие ответили бы, что из Лермонтова. Не сразу заметное описание полупрозрачное наляжет ночи тень». В том смысле, что ночь, противопоставляемая дню, здесь светлая, как будто не абстрактная, не нормативная, темная, черная ночь, а именно белая ночь петербургской поздней весны и раннего лета, не раз описанная Пушкиным и в других местах, будь то первая глава Онегина или вступление к «Медному всаднику». И да, над стихотворением Пушкин работал в середине мая по юлианскому календарю на самой грани мая и июня по-нашему, так что вполне возможно наглядность этой светлой ночи тут и запечатлелась. В концовке «Грамматическая двусмысленность» и горько жалуюсь и горько слезы лью но строк печальных не смываю это можно понять и как не смываю не смываются не удается смыть и как а все таки воздерживаюсь их смыть оставляю многократно использованы легкие почти незаметные сдвиги от единого к многому и от многого к единому стогны града часы и бдения город как бы разбит на улице и площади обдение на отдельные часы дум избыток, наоборот, многие думы объединены в единое целое. Сказано для смертного, но почти наверняка имеется в виду не кто-то один конкретный, а люди вообще, названные как один человек. Сполна использована высокая уже ко времени Пушкина устревающая торжественная лексика. Смертный вместо, допустим, человек, стогны града вместо, скажем, площадь города, влачатся, а не как можно было бы сказать, тянутся. Умолкнет, при том что возможно было бы замолчит. И даже свиток, хотя могли бы быть написаны эти строки и просто на странице или, например, в книге. Но лирика Пушкина, помимо прочего, живет в нашем сознании или, скажем так, осталась и воспринимается в истории литературы еще в одном измерении – в соотношении опубликованного при жизни поэта и неопубликованного, или, точнее и важнее, законченного, одобренного и как бы утвержденного им и оставшегося в рукописях, как правило, недоделанным, неотделанным, заброшенным. При этом мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Многие, самые известные у нас сейчас, самые цитируемые и любимые пушкинские строки, это те, которые сам Пушкин как будто не признал своими окончательными. Их опубликовали после его смерти. В популярных изданиях они перемежают стихотворения, напечатанные самим Пушкиным, никак не выделяются из них. Вот, хотя бы. О сколько нам открытий чудных, готовят просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг и случай, бог-изобретатель что хотел написать Пушкин, почему прервался, не вполне ясно, только вот это и осталось. Или вот то, что особенно любят цитировать из Пушкина консерваторы и почвенники, строки и впрямь, непреизойденные по точности, емкости и проникновенности формулировок. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века, а воля Бога самого... «Самостояние человека – залог величия его». Самовыражение «самостояние человека» давно стало одной из главных пушкинских цитат, почти общеупотребительными крылазыми словами. Между тем, стихотворение не закончено. Вторая строфа, напротив, закончена, перебелена, но после этого в рукописи вычеркнута. А среди продумываемых вариантов первый и третий, так и не принявшие окончательного вида строфы, легко заблудиться». Конечно, в целом восстанавливаемые варианты различаются между собой не слишком, одним-двумя словами, меной порядка строк, но этих вариантов, сменяющих друг друга, возвращающихся, неуверенных, довольно много, и, честно говоря, на этот раз Пушкин производит впечатление человека, неудовлетворенного тем, что у него получается. Почему, непонятно. от Отчего его не устраивают строки, которые многим из нас кажутся одними из лучших в его поэзии, не знаем, но работу он оставляет, и к ней больше не возвращается. Точно так же обстоит дело и с обсуждаемым нами воспоминанием. Помимо отобранной Пушкиным части, в нем есть незаконченное, необработанное и несведенное воедино продолжение. Борис Викторович Томашевский, один из авторитетнейших текстологов, предлагал окончательно читать его как-то примерно так. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в гонении, в степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет На играх вакха и киприды. Вновь сердцу та-та-та наносит хладный свет Неотразимые обиды. Я слышу та-та-та жужжание клеветы, Решение глупости лукавой и шепот зависти И легкой суеты укор веселый и кровавый. И нет отрады мне, и тихо предо мной два Призрака молодые, две тени милые, Два данные судьбой мне ангела в одни былые. Но оба с крыльями и с пламенным мечом Истерегут и мстят мне оба, И оба говорят мне мертвым языком О тайнах счастья и гроба. Та-та-та — -та. это в знак стихового пропуска, где нельзя сколько-нибудь корректно предположить, что там могло бы быть у Пушкина. В XIX веке восстанавливали несколько иначе, вместо двадцати строк получалось шестнадцать. Первая часть этих, оставшихся в черновике Катренов, два или три, обзор несчастья прошлого, то, что разъясняет и расширяет сказанное об отвращении и проклятии в итоговом тексте стихотворения в его первой половине. Но последние восемь строк о двух ангелах, призраках или тенях, об их мести и откровении – это, правда, одна из самых ошеломляющих и темных страниц всего пушкинского творчества. Темных в обоих смыслах, неясных и мрачных. И, кстати, в «Черновиках» есть не менее грозные варианты. «И мертвую любовь питает их огнем неумирающая злоба». Может быть, и них Это слово восстанавливается хуже всего. Но остальное именно так. «Мертвую любовь питает неумирающая злоба». Любовь мертва, а злоба жива и питает огнем мертвую любовь. Пушкин исключительно редко так писал. О чем или о ком бы это ни было написано, это чрезвычайно привлекает к себе внимание. И всю конструкцию многим хочется разъяснить, разгадать, свести их к какому-либо сюжету из жизни или хотя бы восстановить понимание внутри самого художественного текста. Ангелы с пламенным мечом – это почти наверняка вольная или невольная библейская аллюзия, скорее, конечно, сознательная. Они стоят на страже земного рая, закрытого для людей после грехопадения. Но молодые и милые – Это, кстати, два из трех самых частых у Пушкина, самых любимых, прилагательных, третье полной. Призраки, тени, ангелы кажутся отсылкой к частому у Пушкина раздробленному сюжету вины за погубленную молодую женщину. А муж и я был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза. Ну, или там про русалку. Но соблазн близкого автобиографического истолкования, несомненно испытанный десятными исследователей, обманывает, ни к чему не ведет. В явных фактах пушкинской жизни мало что отыщешь. Сплошь рядом приходится домышлять, а то уж можно пуститься в совсем ничем не подкрепленные фантазии. Возможно, этот пласт, этот слой пушкинской поэзии лучше всего чувствовала и понимала Ахматова по внутреннему родству, у нее самой как-то так, зашифрованная, автобиографическая, экзистенциальная. стихотворение и в этой расширенной версии, и в составе опубликованных Пушкиным 16 строк, часто понимают как текст о совести, о моральном раскаянии. Розанов сравнил его с «Покаянным 50-м псалмом». Возражение обычно сводится к тому, что здесь почти ничего не говорится о вине и раскаянии, а только о боли от прошлого. Идея совести в нашем восприятии стихотворения, кажется, больше всего поддерживается словом угрызения Нам так и хочется продолжить – совести, увидеть ее олицетворение в той самой сердечной змее. У Пушкина есть упоминание угрызений самолюбия и просто сердечных, но это уже очень похоже, в тоске сердечных угрызений, а не один сразу после убийства Ленского и уж точно однажды в совести в пиковой даме он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе так что просто сердечная тоска или раскаяние это остается еще одной из неразрешенных возможно неразрешимых загадок стихотворения придающих ему при приейу удивительно насыщенной и строгой словесной гармонии ту множищую не вполне доступную тревожную глубину благодаря которой она оказывается одним из наиболее часто читаемых и многими любимых стихотворений пушкина и в то же время свидетельством того как далека пушкинская лирика от фантомных представлений о ней как о чем-то жизнерадостном и немудрящем.